Глава восьмая. Мировая война первая. Только постепенно понемногу Берт, наконец понял, что весь мир охвачен войной. Он представил себе положение населения стран к югу от Арктической пустыни, где он теперь находился, представил себе их ужас и изумление, когда в небесах над ними показался этот новоиспеченный воздушный флот. Вообще мир как целое не входил в круг идеи Берта. Он представлял себе мир безграничным пространством, лежащим за пределами его непосредственного восприятия. Война, по понятиям Берта, являлась лишь источником эмоций и новостей, получаемых из ограниченной области, именуемой театром войны. А теперь вся земная атмосфера представляла собой театр войны, и каждая страна была местом сражений. Все государства, как оказывается, под великим секретом, но почти не отставая друг от друга, шли по пути изысканий и изобретений. Но, несмотря на все старания сохранить тайну, военные планы изобретения оказывались настолько параллельными в разных странах, что через несколько часов после выступления первого воздушного флота из Франконии такая же воздушная азиатская армада двинулась на запад проносясь высоко над головами изумленных обитателей густонаселённой равнины Ганга. Однако военная подготовка Восточно-Азиатского союза производилась в более колоссальном масштабе, нежели это делалось в Германии. "Каким путем, — сказал Тан Тинг-Сианг, — "Мы завладеем Западом, и пройдем мы по нему. Мы восстановим мир на земле, уничтоженный этими варварами. В отношении тайны Быстроты и изобретательности государства Азии намного превзошли немцев, и там, где у немцев работали сотни людей, у азиатов работали десятки тысяч. В огромные воздухоплавательные парки Чинсифу и Цинг-Иен, Цингиен по однорельсовым дорогам, покрывавшим весь Китай, без конца подвозились способные и искусные рабочие, которые технически были куда подготовленнее среднего европейского рабочего. Известие о сюрпризе, который преподнесла миру Германия, заставило их лишь ускорить свою работу. Ко времени бомбардировки Нью-Йорка немцы имели, пожалуй, не более 300 воздушных кораблей, а азиаты же на востоке, западе и юге владели многими тысячами кораблей. Притом у них были настоящие боевые летательные машины, так называемые ниаио которые на практике оказались совершеннее немецких летающих драконов. Это были чрезвычайно легкие аппараты, построенные из стали, тростника и искусственного шелка, рассчитанные как и германские на одного человека. Аэронавт был вооружен кислородным ружьем, стрелявшим разрывными пулями и, согласно японским традициям, мечом. Крылья этих аппаратов имели спереди крючки, напоминавшие когти летучих мышей. Посредством крючков аэропланы могли цепляться за газовые камеры неприятельских воздушных кораблей. Эти легкие летательные аппараты сопровождали воздушный флот, а иногда посылались и на рекогносцировку. Они могли перелетать пространство от 300 до 800 километров в зависимости от ветра. Итак, почти сейчас же по выступлению немецкого воздушного флота целые стаи азиатских воздушных кораблей устремились в воздух. Все правительства в это время начали лихорадочно готовиться и строить новые воздушные суда и разные летательные аппараты. Для дипломатии уже не оставалось времени. Предостережения и ультиматумы передавались по телеграфу, и в течение нескольких часов весь мир уже был объят войной, и войной самой запутанной. Великобритания, Франция и Италия объявили войну Германии и нарушили нейтралитет Швейцарии. В Индии, как только показался азиатский воздушный флот, вспыхнуло восстание мусульман в северо-западных провинциях. Восстание это распространилось точно степной пожар от Гоби до Золотого берега, и восточно-азиатская коалиция захватила нефтяные источники Бирмы и выступила одновременно как против Америки, так и против Германии. Через неделю воздушные флоты строились уже в Дамаске, Каире и Иоганнсбурге. Австралия и Новая Зеландия лихорадочно вооружались. Главную и ужасную особенность всех этих вооружений составляла быстрота, с которой можно было создавать воздушные чудовища. В то время как для постройки обыкновенного военного судна требовалось от двух до четырех лет, воздушный корабль можно было построить за несколько недель. Кроме того, конструкция воздушного корабля отличалась замечательной простотой, даже по сравнению с миноносцем. Если были на лицо машины, материалы для воздушной камеры, принадлежности для добычи газа и чертежи, соорудить воздушный корабль было теперь даже легче, чем деревянную лодку сто лет назад. Фабрики и мастерские, снабженные необходимыми ресурсами и приспособлениями, покрывали все пространство земного шара от мыса Горн до Новой Земли и вокруг земли от Кантора и до Кантона. Но едва германские воздушные корабли показались над Атлантическим океаном, едва были получены первые скудные известия об азиатском флоте из Верхней Бирмы, как уже пошатнулась фантастическая фабрика кредита и финансов, державшая в течение многих лет вселенную в своих тисках. Все биржи на свете были охвачены ураганом реализации ценных бумаг. Банки прекратили платежи, Дела заглохли и скоро остановились совсем. Фабрики еще некоторое время по инерции продолжали работать, выполняя заказы обанкротившихся и исчезнувших заказчиков. Затем остановились и фабрики. Нью-Йорк, который показался Берта таким блестящим и оживленным, переживал в этот момент экономический и финансовый кризис беспримерный в истории. Подвоз съестных припасов сократился И раньше, чем истекли две недели мировой войны, как раз в это время в лаборатории была воздвигнута мачта беспроволочного телеграфа во всем мире, за исключением Китая, не было ни одного местечка, ни одного города, как бы далеко этот город не отстоял от центральных мест разрушения, где бы правительству не приходилось прибегать к экстренным мерам для борьбы с возраставшей нуждой, недостатком пищевых припасов и безработицей. Особенности воздушной войны заключались в том, что они неизбежно приводили к социальной дезорганизации. Это впервые уяснили себе немцы после своего нападения на Нью-Йорк. Воздушный корабль обладал страшной разрушительной силой, но в то же время он не мог оккупировать и подчинить себе сдавшийся город. Само собой разумеется, Что ввиду экономической дезорганизации сильнейшего возмущения голодающих жителей это неминуемо должно было привести к опасным столкновениям. Даже в том случае, если бы воздушный флот бездействовал вверху, внизу все таки должна была бы вспыхнуть гражданская война и произойти сильные беспорядки. Ничего подобного еще не бывало в истории войны, и последнее можно сравнивать разве что с бомбардировкой большого лагеря дикарей военным судном XIX века или с одной из тех морских бомбардировок, которые ложатся темным пятном на правящие классы Великобритании в конце XVIII века. И тогда наблюдались жестокости и разрушения, почти не уступавшие ужасам воздушной войны. В конце XVIII столетия мир имел возможность наблюдать, до чего могут дойти люди под влиянием страшного гнета войны. Второй особенности воздушной войны Также неминуемо влекущей за собой социальный упадок являлась неспособность воздушных флотов нанести чувствительный урон друг другу. Всё, что находилось внизу укрепления, корабли и города было в их власти. И они могли сбросить туда целый дождь разрушительных снарядов, но друг другу нанести существенный вред флотилии могли лишь вступив в губительную для них рукопашную схватку. Вооружение германского воздушного гиганта, по величине превосходившего самый большой броненосец, состояло лишь из одной механической пушки, которую легко увезла бы пара мулов. Когда стало ясно, что надо будет завоевывать и воздух, то матросы воздушного флота были снабжены ружьями и разрывными пулями, которые действовали при помощи кислорода или какого-либо быстровоспламеняющегося вещества. Однако ни один воздушный корабль не был вооружен так, как хотя бы самая маленькая канонерская лодка, числящаяся в списке судов. По этой причине, когда воздушные чудовища вступали в бой друг с другом, они либо стремились подняться выше противника, либо сцеплялись друг с другом, как китайские джонки, бросая гранаты, либо, наконец, схватывались в рукопашную, как люди в средневековых боях. Риск падения был одинаков с той и с другой стороны, как для победителя, так и для побежденного. Поэтому после первого же опыта такой рукопашной схватки адмиралы воздушного флота старались по возможности уклоняться от битв и предпочитали прибегать к стремительной контратаке. Это больше поднимало дух команды. Но если воздушные корабли были не вполне удовлетворительны, то летающие драконы тем более не соответствовали требованиям воздушной войны. Они были или чересчур неустойчивы, как германские аппараты, или же чрезмерно легки, как японские летательные машины, и поэтому не давали значительных результатов. Правда, бразильцы выпустили впоследствии летательную машину такого типа и размеров, которая была в состоянии состязаться с воздушным кораблем. Но они сделали только три или четыре таких аппарата и оперировали с ними лишь в Южной Америке. Так что, когда мировое банкротство остановило дальнейшую инженерную деятельность, и производство аппаратов в более или менее широких размерах об этих бразильских аппаратах совсем забыли. Третья особенность воздушной войны являлось то, что несмотря на свою исключительно разрушительную силу, она все же не приводила к окончательному результату. Обе стороны были одинаково беззащитны против карательных воздушных экспедиций. В прежних формах войны, как на суше, так и на море, Проигравшая сторона очень скоро лишалась возможности вторгаться на неприятельскую территорию, прерывая пути сообщения и другими способами наносить урон неприятелю. Бой происходил на фронте и позади этого фронта. Продовольствие армии победителей и все его ресурсы, города, фабрики и капитал не подвергались никакой опасности, мирная жизнь внутри страны не нарушалась. В случае морской войны уничтожали неприятельские военные флаг Порты неприятеля подвергались блокаде, захватывались его угольные станции, разыскивались вражеские крейсеры, угрожавшие коммерческим портом. Но устраивать блокаду и наблюдать за береговой линией это одно, а блокировать и следить за всем пространством какой-нибудь страны это совсем другое. Причем крейсеры и разведочные суда не могут быть изготовлены быстро и тайно. Их нельзя укладывать и переносить с места на место незаметным образом. В воздушной войне сильнейшая сторона, если она даже уничтожила главные силы неприятеля, все таки должна быть настороже и наблюдать за каждым пунктом, откуда неприятель мог бы выпустить новые, быть может, еще более смертоносные летательные машины. Воздушное пространство заполнилось бы воздушными кораблями, и эти корабли заслонили бы солнце. Пришлось бы строить такие суда тысячами и готовить сотни тысяч аэронавтов. Портативный военный корабль мог быть легко спрятан в железнодорожном сарае где-нибудь в глухом месте в лесу, а летательный аппарат бросался в глаза еще меньше. И еще одно. В воздухе не существует ни дорог, ни улиц, ни каналов, ни одного такого пункта, про который можно было бы сказать. Если неприятель желает добраться до столицы, то он должен пройти Здесь в воздухе все дороги ведут всюду. Следовательно, закончить войну одним из обычных способов было невозможно. Государство А, пользуясь своим перевесом над государством Б, отправляет свою эскадру из тысячи судов на столицу Б, угрожая бомбардировать ее, если Б не сдастся. Б отвечает по беспроволочному телеграфу: Что в данный момент три его воздушных корабля бомбардируют главные мануфактурные города А. А объявляет воздушные корабли Б пиратами, бомбардирует столицу Б и начинает погоню за воздушными судами Б. Б принимается работать среди развалин и изготавливает новые воздушные суда и взрывчатые вещества, предназначающиеся для войны с А. Таким образом, война по неволе превратилась бы в партизанскую в которую было бы вовлечено неизбежным образом и все гражданское население. Эти стороны воздушной войны захватили вдруг весь мир. Вполне естественно, что мир со всеми своими глупыми старыми флагами, со своими нелепыми и бессмысленными национальными традициями, со своими дешевыми газетами и еще более дешёвостоящими страстями и империализмом Со своими неблагородными коммерческими мотивами и привычной неискренностью, пошлостью, расовой ложью и расовыми конфликтами был захвачен врасплох. И когда война разразилась, она уже не могла остановиться. Непрочное здание кредита, рост которого превышал все человеческие предвидения и который удерживал сотни миллионов в состоянии экономической зависимости, непонятной ни для кого, рухнуло под влиянием паники. Воздушные корабли носились всюду, сбрасывая бомбы, уничтожая всякую надежду на войско, и везде внизу происходили экономические катастрофы. Везде голодающее и безработное население возмущалось и нарушало установившийся порядок. Разгоревшиеся страсти не позволяли проявиться созидательным способностям нации, и все доводы рассудка уничтожались этим потоком сносившим все на своем пути. Все сохранившиеся газеты того времени и исторические документы удостоверяют, что целые округа и города вследствие затруднений в доставке продовольствия были переполнены безработным голодающим населением. Это вызывало административные кризисы и осадное положение. Возникали временные правительства, советы или, как наблюдалось в Индии и Египте, революционные комитеты И все такие организации старались вооружать население, строить батареи, воздушные корабли, летательные аппараты. Все это представляется нам теперь лишь в виде отдельных эпизодов, мелькающих перед нашими глазами сквозь случайные разрывы туч, обложивших весь мир. Это было разложение машинного века, гибель цивилизации, основанной на машинном производстве и погубленной машинами. Гибель предшествующих великих цивилизаций, например, римской, происходила постепенно, в течение ряда столетий. Античная культура умирала, как умирает старик. Современная же погибала как бы под колесами налетевшего автомобиля, раздавившего ее в один миг. Первоначальные сражения в воздушной войне явно указывали на стремление сторон действовать согласно правил старинной морской тактики, требовавшей чтобы прежде всего было определено положение неприятельского флота, и затем уже, чтобы он был уничтожен. Первая битва произошла над Бернским Оберландом. Там итальянские и французские дирижабли, совершая налет на Франконский парк, были атакованы швейцарским опытным отрядом, которому скоро пришли на помощь германские воздушные корабли. Следующее столкновение зарегистрировано между британскими аэропланами и тремя злополучными немецкими воздушными кораблями. Третья битва происходила в Северной Индии. Здесь весь англо-индийский воздухоплавательный парк вынужден был в течение трех дней бороться с подавляющими силами противника и был наконец рассеян и истреблен по частям. Почти одновременно с этим началась знаменательная битва между немцами и азиатами, известная под названием Неагарской битвы, так как азиаты поставили себе в этом сражении целью овладеть Неагарой. Но постепенно эта борьба перешла в ряд столкновений, захвативших почти половину американского континента. Те из немецких воздушных кораблей, которые избежали гибели во время битвы, спустились на землю и сдались в плен американцам. И американцы их снова снарядили и употребили в дело. В конце концов война превратилась в ряд безжалостных героических схваток между американцами, решившими во что бы то ни стало истребить своих врагов, и азиатами, постоянно получавшими подкрепление из Азии. Эти полчища расположились на побережье Тихого океана, опираясь на поддержку гигантского флота. Американская война отличалась неумолимой жестокостью, Никому не давали пощады и в плен никого не брали. С изумительным свирепым упорством американцы строили и выпускали один воздушный корабль за другим, чтобы сражаться и погибать среди несметных эскадрилий азиатов. Всё отступило на задний план перед этой войной, и население жило и умирало ради нее. Теперь, однако, мы можем сказать, Что в летательном аппарате Бэттериджа европейцы нашли то орудие, которое могло потягаться с летательными машинами азиатских меченосцев. Нашествие азиатов на Америку как бы вычеркнуло из истории германо-американский конфликт. Вначале казалось, никакое примирение невозможно, так как страшная трагедия Нью-Йорка не могла быть забыта. После разрушения центральной части города вся Америка восстала как один человек готовые скорее умереть, чем покориться Германии. Немцы же приняли жестокое решение принудить американцев к покорности и согласно плану, который давно был разработан принцем, завладели Ниагарой, чтобы иметь в своем распоряжении громадную силу водопада. Немцы изгнали из окрестностей водопада всех жителей, превратив в пустыню все пространство вплоть до буффало. Они объявили также войну Франции и Англии и опустошили области Канады почти на 15 километров от моря внутрь страны. Материал судов был перенесён подальше от восточного берега, и команда их сновала по стране точно пчелы, собирающие мед. Тогда-то и появились азиатские силы и произвели атаку на германскую базу у Ниагары. Тут -то и произошла первая встреча воздушных флотов Востока и Запада, и был предрешен исход войны. Особыные условия первоначальных воздушных столкновений зависели преимущественно от глубокой тайны, окружавшей изготовление воздушных судов. Ни одна держава не имела ни малейшего представления о работах своих соперников, и вследствие необходимости держать в секрете планы, ограничивала даже и свои изыскания. Ни один из изобретателей аэропланов и воздушных кораблей не представлял себе ясно, с какими аппаратами противников предстоит борьба. Некоторые даже не принимали во внимание возможность борьбы в воздухе и свои аппараты предназначали исключительно для бомбометания. Такова, например, была идея немецких изобретателей. Единственным орудием немецкого флота для борьбы с неприятельскими воздушными кораблями являлась механическая пушка помещавшееся в передней части корабля. Только после сражения над Нью-Йорком команда была вооружена короткоствольными ружьями с разрывными пулями. Теоретически боевым оружием флота служили летающие драконы. Их называли воздушными миноносцами и предполагалось, что они будут пролетать вблизи неприятеля и забрасывать его бомбами. Однако эти сооружения оказались в высшей степени неустойчивыми, и из участвовавших в сражении даже одна треть не вернулась назад к воздушному флоту. Почти все были уничтожены или упали на землю. Китайско-японский Соединенный воздушный флот, так же как и немецкий, делился на воздушные корабли и боевые аппараты тяжелее воздуха. Но те и другие отличались от западных образцов и очень красноречиво доказывали, с какой энергией на востоке воспользовались европейскими научными методами и усовершенствовали их. Китайско-японский воздушный флот во всех мельчайших подробностях являлся уже плодом изобретательности инженеров других стран. Главным из них был политический эмигрант Махаини Ка 4G, служивший раньше в англо-индийском воздухоплавательном парке в лагере. Немецкие воздушные корабли имели форму рыбы с тупой головой, азиатские суда тоже рыбообразной формы. Своим видом скорее напоминали ската или камбалу, нежели треску и другую некрупную морскую рыбу. Нижняя широкая поверхность этих судов не имела ни окон, ни других отверстий, за исключением одного посередине. Каюты помещались по продольной оси под мостиком, образовавшим рот палубы, а газовые камеры придавали всему вид цыганской палатки. Немецкий воздушный корабль представлял собой дирижабль и был гораздо легче воздуха. Азиатский же воздушный корабль был лишь немного легче воздуха и поэтому двигался с гораздо большей скоростью, но зато обладал меньшей устойчивостью. Спереди и сзади на азиатском воздушном корабле помещались пушки. Задняя пушка была большей величины и выбрасывала зажигательные снаряды. Кроме того, сверху и снизу находились клетки для стрелков. Как ни слабо было это вооружение в сравнении с самыми маленькими торпедными лодками, когда-либо плававшими по морю, тем не менее, оно оказалось достаточным для того, чтобы разделаться с немецким воздушным флотом. К тому же, азиатские воздушные корабли летали значительно быстрее немецких. Во время военных действий азиаты всегда старались находиться сзади или над немецкими кораблями. Иногда они ныряли вниз, но старались не проходить вблизи склада взрывчатых веществ. Миновав его, они тотчас же пускали в ход свою заднюю пушку и выбрасывали кислородные гранаты в газовые камеры противника. Но главная сила азиатов заключалась не в воздушных кораблях, а в летательных аппаратах. Они приближались к типу летательной машины Баттериджа, являлись лучшим из существовавших когда-либо летательных аппаратов тяжелее воздуха. Изобретенные японским художником, они резко отличались от немецких летающих драконов, построенных по типу бумажного змея. У японских аппаратов были курьёзные изогнутые, гибкие боковые крылья, скорее всего напоминающие согнутые крылья бабочки. Крылья были сделаны из какого-то вещества, похожего на целлулоид, и ярко раскрашенного шелка, а сзади прикреплялся длинный шуршащий птичий хвост. В переднем углу каждого крыла находились крючья, напоминавшие когти летучей мыши, посредством которых летательный аппарат мог зацепляться и разрывать стенку газовой камеры воздушного корабля. Аэронафт помещался между крыльями аппарата, над машиной, мало отличавшийся своим устройством от тех, которыми приводились в движение тогдашние мотоциклы. Внизу было одно большое колесо. Аэронафт сидел верхом на седле, как в летательном аппарате батерриджа и в добавлении к кислородному ружью стрелявшему пулями имел при себе боюдо острый меч. Теперь нам ясны эти подробности, и мы можем сравнивать американские и германские аэропланы и дирижабли, но в то время ни один из перечисленных фактов не был известен участникам этой чудовищно хаотической битвы над американскими великими озерами. Каждая сторона вступала в борьбу с чем-то абсолютно неизвестным, при совершенно новых условиях, при том с такими аппаратами, которые даже без всякой неприятельской атаки могли доставить весьма неприятные сюрпризы. Всякие предварительные схемы и попытки совместных действий рушились, как только начиналась битва. То же самое наблюдалось и в предшествующем столетии, когда происходили морские сражения броненосцев. Каждый капитан был вынужден тогда действовать индивидуально, согласно собственному плану. Один видел триумф в том, что другому казалось промахом и поводом для бегства и отчаяния. Про Пронегарскую битву можно сказать то же, что говорилось про битву при Лиссие. Это было не сражение, а целая серия маленьких битв. Такому наблюдателю, как Берт, все это представлялось цепью разнообразных инцидентов, частью очень важных, частью малозначащих и, в общем, не имеющих между собой никакой связи. Он не замечал никаких объединительных усилий, направленных к одной цели, не видел, чтобы какой-нибудь пункт был захвачен или потерян. Он видел страшные вещи и знал, что мир, в котором он жил, постигла катастрофа. Он наблюдал битву с земли, из проспект парка из Козьего острова, куда он бежал. Однако надо объяснить, каким образом он попал туда. Принц, пользуясь беспроволочным телеграфом, снова начал командовать германским воздушным флотом еще прежде, чем Цепелин достиг его лагеря в Лабрадоре. По указанию принца германский воздушный флот, передовые отряды которого столкнулись с японцами над скалистыми горами Сосредоточил все свои силы над Ниагарой и ждал прибытия принца. Он присоединился к своей эскадре рано утром 12-го числа, и Берт впервые увидел Ниагарское ущелье на рассвете, когда вскарабкался на сеть с внешней стороны средней газовой камеры. Цепелин летел очень высоко, и далеко внизу Берт различил воду в ущелье, скованную морозом, и затем к западу В виде громадного полумесяца канадский водопад. Правый берег реки Ниагары принадлежит Соединенным Штатам, левый Канаде. Канадская часть водопада называется водопадом Подковы. Козий остров мостом соединяется с американским берегом. Примечание автора. Сверкающий, пенящийся и мерцающий в лучах восходящего солнца. Воздушный флот расположился также гигантским полумесяцем рога которого были обращены на юго-запад. Это был ряд светящихся чудовищ с медленно вращавшимися хвостами и германскими флагами, как бы выступавшими из брюха чудовищ. Позади виднелся подвешенный аппарат Маркони. Город Ниагара еще продолжал существовать, хотя на его улицах уже не было заметно жизни. Мосты висели, как раньше, На отелях и ресторанах еще развивались флаги и красовались заманчивые вывески. Электрические станции также еще работали. Но вокруг города, с обеих сторон ущелья, все было как будто сметено колоссальной метлой. Все, что только могло служить прикрытием для атаки германских позиций на Неагаре, безжалостно уничтожали механически или при помощи взрывчатых веществ. Дома были превращены в развалины и сожжены, стерты с лица земли так же, как и леса, а изгороди и жатва уничтожены. Однорельсовую дорогу разрушили, и на дорогах вообще было уничтожено все, что могло служить неприятелю убежищем и прикрытием. Сверху это производило странное впечатление. Молодые поросли были выдернуты особыми проволочными баронами, Деревца, ободранные или выдранные с корнем, лежали кучами в виде снопов, точно рожь после жатвы. Дома имели такой вид, как будто гигантский палец надавил на них и прижал их к земле. Многое сгорело, и большие пространства были превращены в дымящиеся черные пустыри, местами еще продолжавшие гореть. Кое где виднелись остатки запоздавших беглецов, повозки и трупы лошадей. А там, где в домах были водопроводы, образовались большие лужи и фонтаны, бившие из разорванных труб. На уцелевших от огня полях мирно паслись и рожали лошади. За пределами этой опустошенной области деревни не подвергались разрушению, но они все равно были покинуты жителями. Буффало был объят пожаром на большом пространстве, и не было заметно никаких признаков борьбы с огнем. Город Ниагара был превращен в военный склад. Огромное количество искусных инженеров спустилось вниз, и все они усердно работали над приспособлением местности под воздухоплавательный парк. У угла американского водопада, над подъемной железной дорогой, устроили газовую станцию, и большая область к югу была очищена для той же цели. На дотелях и электрических станциях, также как и на всех других главных пунктах, развивался германский флаг. Цепелин два раза медленно обогнул все это пространство, принц осматривал территорию стоя на висячей галерее. Затем Цепелин повернул к центральной части полумесяца и передал принца со свитой, включая Курта, на корабль Гоггенцоллерн, который был избран флагманским судном для предстоящей битвы. Команду Цепелина послали на внешнюю сетку корабля, чтобы отдать честь принцу, когда он вместе со своей свитой покидал корабль. После этого Цепелин переменил направление и спустился в проспект парке, чтобы оставить раненых и взять боевые снаряды. В Лаборадор корабль отправился без груза, потому что было неизвестно, насколько тяжелый груз ему придется везти оттуда. Кроме того, понадобилось пополнить запас водорода в передней камере. Берт был отряжен в качестве носильщика и помогал переносить раненых в ближайший из больших отелей напротив Канадского берега. Отель был пуст. Там находились только две американские сиделки, носильщик-негр, до трое или четверо немцев, поджидавших прибытие раненых. Берт вместе с доктором Цепелина отправился на главную улицу. Там они взломали аптеку и достали все, что было нужно. На обратном пути они встретили офицера и двух матросов которые составляли опись различных материалов, имевшихся на складе. На широкой главной улице города никого не было видно. Населению было дано три часа времени, чтобы очистить город, и, видимо, это было исполнено. На углу лежал у стены убитый. Две собаки бродили по пустынной улице. Тишину на минуту нарушил грохот поезда однорельсовой железной дороги. Поезд вез резиновые рукава в проспект Парк превращенный в воздухоплавательные доки. Берта отвез в отель ящик с лекарствами на велосипеде, взятом из соседней лавки. Затем Берта послали грузить бомбы на Цепелин, что требовало большой сноровки. От этой работы его отвлек капитан цепелина. Берта направились с запиской к офицеру, прикомендированному к англо-американской компании для установки полевого телефона. Инструкции были даны Берту по-немецки, но о содержании их он догадывался, и поэтому не выдавая своего незнания языка, отдал честь по-солдатски и ушел. Он шел быстро, как будто дорога была ему хорошо известна, но, завернув за угол, Берт вдруг сообразил, что не знает, куда идти. В этот момент его внимание было отвлечено выстрелом с воздушного корабля Гёгенцоллерн и громкими криками ура, отчетливо раздававшимися сверху. Берт взглянул на небо, заслоненные высокими домами по обеим сторонам улицы он колебался одно мгновение. затем любопытство взяло верх и берд побежал к реке тут, впрочем, ему мешали смотреть деревья поэтому он был необычайно поражен, когда увидел что корабль цепелин еще не успевший наполнить свой магазин поднимается уже над Козьим островом. очевидно Он не стал ждать пополнения боевых запасов. Тогда Берту пришла в голову мысль, что его бросили, он спрятался между деревьями и кустами, опасаясь, как бы его не увидел капитан Сапелина. Но любопытство Берта было слишком возбуждено, и ему во что бы то ни стало хотелось узнать, что случилось. Он побежал на мост, перекинутый на козий остров. Здесь перед Бертом открылся широкий горизонт он впервые увидел азиатскую эскадру, низко летевшую над верхними порогами реки. Азиатские воздушные корабли производили далеко не такое внушительное впечатление, как германские суда. О состоянии Берт судить не мог, но он видел, что они двигались в боковом направлении. Размер азиатского флота определить было трудно. Берт стоял посередине моста, который еще так недавно был переполнен туристами. Но теперь здесь находился только Берт. Над ним, очень высоко в небе, маневрировали враждебные корабли, а внизу пенилась и шумела река, устремляясь к американской стороне водопада. Берт был очень смешно одет. Дешевые синие саржевые штаны он засунул в немецкие воздухоплавательные сапоги. На голове у него была белая шапка аэронавта, слишком большая для его головы. Он сдвинул ее на затылок, чтобы она не мешала ему смотреть. Вот как, прошептал он. Он смотрел в небо, иногда жестикулируя, и раза два даже крикнул ура и хлопнул в ладоши. Но потом вдруг его охватил страх, и он побежал к козьему острову. Четвёртое. Оба флота некоторое время присматривались друг к другу. И ни один не начинал наступательных действий немецкий флот состоял из 67 больших кораблей выстроившихся полукругом на высоте приблизительно полутора километров расстояние между концами полукруга было около 50 километров крайние суда правого и левого крыла эскадры держали на буксире примерно 30 летающих драконов готовых к выступлению Но Берт не мог их различить на таком расстоянии. Они были слишком малы. Сначала Берт увидел только южную азиатскую эскадру, состоявшую из 40 воздушных судов, на флангах которых держались 400 летательных одноместных аппаратов. Некоторое время флот двигался медленно, и Берт, заметив сперва только большие суда, увидел за ними и летательные аппараты, показавшиеся ему массой мелких предметов несшихся в воздухе. Эти летательные аппараты, точно рой моли, окружали большие корабли. Второе азиатское эскадры Берт еще не мог видеть, хотя по всей вероятности, германцы заметили ее приближение с северо-запада. В воздухе было тихо, на небе не облачко. Немецкий флот поднялся на огромную высоту, и корабли уже не казались большими. Оба конца полумесяца были четко видны. Направляясь к югу, корабли эскадры медленно проплывали, заслоняя берту солнечный свет. Перелетающие драконы казались маленькими темными пятнышками с каждой стороны этой воздушной армады. Оба флота, по-видимому, не спешили вступить в бой. Азиатская эскадра ушла далеко к востоку, все ускоряя движение и поднимаясь все выше. Затем они растянулись в длинную колонну и полетели назад, поднимаясь над левым флангом немцев. Немецкая эскадра переменила направление, повернулась к приближающимся азиатам, и вдруг легкие треска мерцания показали им, что неприятель открыл огонь. Вначале Берт не ощутил никакого действия этого огня. Потом точно горсть снежных хлопьев закружилась в воздухе. Долетающие драконы бросились в атаку, а навстречу им устремилась масса каких-то красных точек. Берту все это представлялось не только страшно отдаленным, но и чем-то сверхъестественным. Не прошло и 4 часов с тех пор, как он работал на одном из этих кораблей, а они уже казались какими-то мыслящими существами, которые двигались там, в небесах, преследуя неведомые цели. Азиатские и немецкие летательные аппараты столкнулись и полетели вниз, как горсть белых и розовых лепестков, брошенных в воздух из далекого окна. Но приближаясь к земле, они становились все больше, и наконец, Берт различил перевернутые аппараты, которые летели вниз, быстро вращаясь в воздухе. Скоро, однако, огромные клубы дыма, поднимавшиеся со стороны Буффало, скрыли их из виду. Некоторое время ничего нельзя было разглядеть, но когда дым рассеялся, то две или три белых или некоторое количество красных точек снова поднялись к небесам. Точно большие бабочки, которые кружась и сражаясь, скрывались по направлению к востоку. Громкий звук выстрела заставил Берта взглянуть на зенит, и тут он заметил, что огромный полумесяц, который образовали воздушные корабли немцев, расстроился и превратился в беспорядочную массу. Один из кораблей опустился, Берт увидел, что он пылал, и наконец, кружась, полетел вниз и исчез в дыму поднимавшимся над буффало. Берт стоял с раскрытым ртом, судорожно ухватившись за перила моста. В течение нескольких мгновений, показавшихся ему необыкновенно длинными, положение обоих судов оставалось неизменным. Они по диагонали приближались друг к другу, производя легкий шум, вроде жужжания комара. Затем Берт увидел, что с каждой стороны корабли начали выходить из строя пораженные снарядами, которые нельзя было ни увидеть, ни проследить на таком расстоянии. Азиатские корабли постепенно окружали германскую эскадру и, видимо, старались прорвать линию воздушных кораблей, которые наконец расступились, точно открывая им дорогу. Началось определенное маневрирование, но Берт не мог понять его значение. Левая часть битвы превратилась в хаотический танец воздушных кораблей, Обе скрещивающиеся линии кораблей казалось так близко соприкасались друг с другом, как будто там в небесах происходила рукопашная схватка. Потом они распались на группы и на отдельные поединки кораблей. Германские корабли опускались все чаще. Один из них вдруг вспыхнул и, метнувшись вниз, исчез на севере. Два других тоже спускались, точно сплетясь с чем-то, затруднявшим их движение. Враги все пребывали, и на их стороне был перевес. Два азиата устремились на одного немца, к ним присоединился еще третий. Они исчезли по направлению к востоку. Вдогонку им пустились несколько германских кораблей, спешивших на помощь товарищу. Один азиатский корабль ринулся на гигантское немецкое судно или, может быть, нечаянно столкнулся с ним, и оба, кружась, вместе устремились вниз, к гибели. Бердт не видел прибытия северной азиатской эскадры, и лишь заметил, что количество судов вверху как будто увеличилось. Через несколько минут все смешалось, и битва уже представляла клубок сражающихся, который несся на юго-запад против ветра, затем все опять распалось на серию отдельных поединков. В одном месте огромный немецкий корабль, объятый пламенем, падал, окруженный дюжиной плоских азиатских судов немедленно пресекавших каждую его попытку к спасению. А там команда другого корабля билась со стаей осаждавших кораблей меченосцев на летательных аппаратах. Берт увидел азиатский корабль, горевший с обоих концов и выведенный из строя. Он замечал все подробности сражения, происходившего в чистом, прозрачном воздухе, но лишь особо выдающиеся случаи запомнились в его памяти. Постепенно, однако, стала вырисовываться общая схема, объединявшая отдельные эпизоды боя. Масса азиатских воздушных кораблей, медленно увеличивающаяся сверху, не производила, видимо, никаких разрушений. Большинство кораблей шло полным ходом, направляясь вверх, чтобы занять нужную позицию, и лишь изредка вспыхивали бесполезные выстрелы. После неудачной попытки сцепиться с неприятелем и трагического конца обоих кораблей, как нападавшего, так и оборонявшегося, этот способ был оставлен по крайней мере. Берт не заметил больше попыток брать на абордаж немецкие корабли. Но было упорное стремление изолировать противника, отрезать его от товарищей и загнать вниз, заставляя отступать и расстраивать тем самым ряды сражающихся. Численный перевес азиатских эскадр и большая быстрота движения давали им возможность не прекращать своих атак на немецкие суда. Отряд немецких воздушных кораблей, стремясь, по-видимому, сохранить связь с электрическими мастерскими Ниагары, держался над ними сплоченной массой, которую всячески старались прорвать азиаты. Берто это напоминало двух рыб в пруду, борющихся из-за крошек. Он видел слабые клубы дыма и вспышки бомб, но звуков не слышал. Какая-то колышущаяся тень заслонила Берту солнце. За ней последовала другая. Потом до него долетел стук машин, и он забыл о том, что делалось в небе. На расстоянии 100 метров от него, над водой, с юга неслись по воздуху азиатские меченосцы на своих странных конях. Это был какой-то своеобразный продукт европейского инженерного искусства и японской художественной фантазии. Они быстро махали крыльями, и стук машин разносился в воздухе. Они-то поднимались, то опускались паря в воздухе, и так близко пронеслись от Берта, что он мог даже различить голоса солдат, когда они перекликались друг с другом. эти своеобразные аппараты направлялись в город Униагари, и там опустились один за другим на площади перед отелем. Но Берт не стал следить за ними дальше. Один желтолицый воин заглянул вниз, и на одно мгновение его глаза встретились с глазами Берта. Только тут Берту пришло в голову, что он слишком заметен посередине моста, поэтому он бросился бежать на козий остров. Там, притаившись за деревьями, он наблюдал дальнейшее развитие борьбы. Пятое. Когда Берт достаточно успокоился и убедился в своей безопасности, к нему опять вернулась способность следить за эпизодами битвы. Он заметил, что между азиатскими аэронавтами и германскими инженерами происходит ожесточенная борьба из-за обладания городом Ниагарой. В первый раз за все время Берт увидел наконец битву, похожую на те изображения, которые он знал по картинкам иллюстрированных журналов в юности. Ему даже показалось сначала, что все идет хорошо. Он видел людей, вооруженных ружьями, скрывавшихся за прикрытиями и бросавшихся в атаку. Первый отряд аэрафтов, очевидно, не ожидал встретить никого в городе, полагая, что все разбежались. Аэрафты опустились на открытом месте вблизи проспект-парка и направились к строениям возле электрических мастерских. Внезапный выстрел вывел их из заблуждения. Они бросились искать прикрытие у реки, так как бежать назад к своим летательным аппаратам было уже поздно. Спрятавшись, они открыли стрельбу по людям, засевшим в отелях и развалинах около мастерских. Но вот к ним подошло подкрепление. Новая партия пунцовых летательных аппаратов прибыла с востока. Они поднялись над домами и широко обогнули город, точно выбирая позицию. Стрельба немцев участилась, и один из летательных аппаратов вдруг странно дернулся и свалился между домами. Остальные спустились, точно стая хищных птиц, на крышу здания электрической станции. Они уцепились за крышу, и из каждого летательного аппарата выскочила маленькая проворная фигурка, быстро побежавшая по краю. Берт не видел прибытия других аппаратов, походивших на птиц. Он услышал лишь грохот выстрелов, напоминавший ему маневры войск и газетные описания сражений. Словом, все то, что вполне соответствовало его представлениям о войне. Он видел немцев, которые выбегали из домов, окружавших станцию. Двое упали. Один остался лежать неподвижно, другой же некоторое время извивался по земле, и как будто пытался приподняться. Отель, который был превращен в госпиталь, куда Берт помогал переносить раненых, вдруг выкинул флаг Красного Креста. По-видимому, в этом, казавшемся таким пустынным городе, скрывалось значительное число немцев, прилагавших все усилия, чтобы удержать в своих руках электрическую станцию. Берт недоумевал, откуда они достали оружие. Азиатские летательные аппараты все прибывали и вступали в сражение, очевидно, имея целью завладеть немецким воздухоплавательным парком, электрическими газовыми генераторами и станциями для ремонта. Словом, всем, что составляло германскую базу. Некоторые из этих летательных машин спустились на землю и высадили свой экипаж, который превратился весьма энергичных солдат-пехотинцев. Другие продолжали парить вверху, и их аэронавты стреляли вниз при малейшем поводе. Стрельба производилась залпами, то утихая, то усиливаясь. Раза два летательные машины появлялись прямо над головой Берта в то время, когда они писывали круг, Берт считал себя погибшим. Гул и треск, раздававшиеся вверху, временами напоминали Берту о сражении в небе, но его внимание было приковано к бою, происходившему вблизи. Вдруг сверху свалилось нечто, похожее на бочку или огромный мяч. Раздался страшный взрыв. Этот ужасный предмет упал среди азиатских аэропланов, лежавших среди цветочных клумб и лужаек на берегу реки. Все разлетелось на куски. Деревья, дерн, гравий ничего не уцелело. Аэронавты были сброшены, точно мешки в пенящуюся воду. На поверхности воды показались части летательных аппаратов. Все окна отеля-госпиталя, отражавшие за мгновение перед этим голубое небо и воздушные корабли, вдруг превратились в зияющие дыры. Последовал второй взрыв. Берт взглянул вверх и увидал несколько огромных воздушных чудовищ, которые летели вниз, напоминая своим видом развивающееся в воздухе одеяло. Центр битвы как бы опускался, чтобы объединиться с борьбой, происходившей внизу. Воздушные корабли казались Берту огромными предметами, падавшими вниз, в сравнении с которыми все остальное представлялось ничтожным: дома, дороги, мосты и сами сражающиеся были так малы. Шум увеличивался по мере того, как приближались корабли, а укороченные черные орлы, украшавшие переднюю часть кораблей, производили такое впечатление, будто тут сражались пернатые существа. Некоторые из кораблей опустились на 150 метров над землей. Берт мог даже разглядеть на нижних галереях германской флотилии немцев, стрелявших из ружей. Мог видеть азиатов, карабкавшихся по канатам. Он заметил также человека в алюминиевом водолазном костюме, который сверкая, стремглав полетел в воду около козьего острова. Берт впервые видел так близко азиатские воздушные корабли. У них не было висячих галерей, но из маленьких отверстий по средней линии выглядывали люди и жерла пушек. Двигаясь по восходящей нисходящей кривой, воздушные корабли не переставали сражаться. Они налетали друг на друга точно тучи и порой своим видом напоминали гигантские куски пудинга, стремившиеся уничтожить друг друга. Кружась и сплетаясь, они носились над Неагарой и Козьим Мостовом. Всё заволокло дымом, сквозь который лишь местами пробивались солнечные лучи. Иногда корабли рассеивались и удалялись километра на три вглубь Канады. Затем снова возвращались к водопаду. Один немецкий корабль загорелся, и тотчас же все бросились от него прочь, предоставив ему гореть. Корабль, объятый пламенем, полетел вниз, на канадский берег и взорвался. Опять послышался гул залпов, и снова все запуталось. Только однажды Берту показалось, что из города Ниагара доносился шум рукоплесканий и ликующие крики. Ещё один немецкий корабль загорелся, а другой Сильно поврежденный носом неприятельского судна опустился где-то в южной стороне. Всё яснее и яснее становилось Берту, что немцы терпят поражение в этой неравной борьбе. Немецкие корабли явно подвергались преследованию и сражались лишь ради спасения. Но азиаты окружали их со всех сторон, разрывали оболочки газовых камер, заставляли их опускаться, подцепляли их матросов в водолазных костюмах которые боролись с огнем при помощи огнетушителей, стараясь в то же время заделывать внутренние повреждения оболочки. Немцы отвечали выстрелами, большей частью не причинявшими неприятелю никакого вреда. Сражавшиеся слились в общую массу над Негарой и вдруг немецкие корабли, словно по заранее условленному сигналу, вырвались из этой кучи и рассыпались в разные стороны: на север, юг, восток и запад. Это было открытое и беспорядочное бегство. Как только азиаты поняли это, они немедленно бросились за немцами в погоню. Осталась лишь небольшая группа сражавшихся, четыре немецких корабля, отбивавших атаку азиатских сил на флагманский корабль Гогонцольерн. И в этот момент принц сделал последнюю попытку спасти Негару. Воздушные корабли то приближались к канадскому водопаду, то удалялись от него к востоку. Так что становились едва заметными, потом снова налетали тучи и кружились над головой единственного зрителя этой удивительной борьбы. Плоские азиатские корабли держались над немецкими кораблями и позади них, непрестанно обстреливая их, а летательные аппараты бросались словно рой нападающих пчёл. Всё ближе и ближе неслась эта туча, заполняя собой все пространство внизу. Два немецких корабля начали опускаться, потом опять поднялись. Но гогенцоллер, очевидно, пострадал сильнее. Он слегка приподнялся, потом быстро повернулся, точно желая вырваться на свободу, и вдруг загоревшись с обоих концов начал опускаться вниз, в воду. Коснувшись воды, он снова приподнялся, но тотчас опять упал и поплыл, кружась и извиваясь, точно живое существо, старавшееся удержаться на поверхности. Его изогнутый и разорванный пропеллер все еще продолжал вращаться в воздухе. Из разных мест вырывалось пламя вместе с облаками пара. Это была гигантская по своим размерам катастрофа. Корабль уносился потоком, точно остров или большая скала, плывущая по воде и извергавшая дым и пламя. Он приближался к Берту с ужасающей быстротой. Один из азиатских кораблей, казавшийся снизу огромным куском паркета, Повернул назад и несколько раз обогнул гигантский обломок, уносимый потоком. Несколько пунцовых летательных аппаратов покружились над ним точно рой комаров, освещенных солнцем. А затем и они отправились вслед за товарищами. Бой кипел и за островом. Гул выстрелов и взрывов не прекращался. Но сражение было уже скрыто от Берта деревьями, да он и не думал о нем, будучи поглощен видом приближавшегося к нему побеждённого немецкого корабля. Что-то с треском свалилось сзади Берта, ломая сучья, но Берт даже не обратил на это внимания. Можно было ожидать, что Гагенцоллерн будет окончательно разрушен на месте разветвления водопада. В течение нескольких минут пропеллер Гагенцоллерна, вспенивая воду, выбрасывал обломки на американский берег. Корабль уносился потоком. Затем течение, направлявшееся к американскому водопаду, подхватило его, И в одно мгновение эта огромная, запылавшая ещё в трех местах масса понеслась на мост, соединявший Козий остров с городом Ниагарой, и втиснулась в водоворот под центральной аркой. Раздался страшный гул. Это взорвались средние камеры корабля, затем рухнул мост, и огромная масса Гагенцоллерна, шатаясь, ринулась вперед. Точно искалеченный гигант в лохмотьях, охваченный языками пламени, Достигнув гребня водопада, он на миг остановился, как будто раздумывая, и затем, сделав последний отчаянный прыжок, исчез в бурном потоке. Отделившаяся от корабля передняя часть застряла у маленького острова, называемого «Зеленым», который образует как бы каменный уступ между материком и группой деревьев на Козьем острове. Берт наблюдал эту катастрофу у водораздела в начале моста. Потом не обращая внимания на азиатские корабли, парившие над висячим мостом, он бросился бежать к северу и забрался на скалу у лунного острова, отвесно поднимавшуюся над американским водопадом. Там он остановился, едва переводя дух, среди страшного грохота и шума незвергавшегося потока, и смотрел, как вдали быстро мчался, кружась в потоке, огромный пустой мешок, В глазах Берта он олицетворял собой весь немецкий воздушный флот, курта, принца Европы. Всё, что до сих пор он считал прочным и устойчивым, тот порядок вещей, среди которого он жил, и те силы, которые казались ему непобедимыми. Теперь все это уносилось потоком, как ветرش, и весь видимый мир становился достоянием чего-то неведомого, страшного. А там далеко над Канадой. еще были видны остатки кораблей, которые все удаляясь, постепенно исчезли из вида.